то была пора разумного богопочитания и того поколения богословов, от имени которого Вольф говорил в Галле. Все должно проверяться разумом, точно философским камнем. Поколение, которое объявило устарелым в Библии все то, что не служило нравственному самосовершенствованию и недвусмысленно дало понять, что историю церкви, и ее учение считает комедией ошибок. Вольф Иоганн Христиан, 1679-1759, немецкий философ, профессор университета в Галле, последователь Лейбница, учитель Ломоносова, переписывавшийся с Петром I. Поскольку они зашли, пожалуй, уж слишком далеко, возникло посредствующее богословие, пытавшееся удержаться на консервативной и серединной позиции между ортодоксией и либерализмом, приходившим все большее запустение под натиском разумных доводов. Однако понятия спасения и «жертва» обусловили существование науки о религии. Эти понятия имели в себе нечто длительное и тем самым продлили жизнь теологии. Эта наука в консервативной своей разновидности продолжала держаться учения о божественном откровении и традиционной эксегезы, стараясь спасти от элементов библейской религии все, что еще поддавалось спасению хотя, с другой стороны, была достаточно либеральна, чтобы держаться историка критического метода светской исторической науки и уступить научной критике свои важнейшие положения – веру в чудеса, значительную часть учения о Христе, Его воскресение воплоти и так далее. Но что же это за наука, которая состоит в сомнительных, принудительных отношениях с разумом? и который постоянно грозит опасность развалиться из-за компромиссов с ним заключаемых. Я лично считаю, что либеральное богословие — это все равно, что деревянное железо, то есть противоречие в определении. Название логической ошибки, при которой совмещаются взаимно несовместимые понятия. Не отвергая культуры, Приспосабливаясь к идеалам буржуазного общества, такого, как оно есть, либеральное богословие низводит религию до идеи гуманности и разжижает присущие духу религии экстатичность и парадоксальность в водянистых прогрессивных этицизмах. Но религиозное не дает всходов на почве чистой этики. И таким образом научные мысли, мысль, собственно богословская, снова расходится в разные стороны. Научное превосходство либерального богословия теперь считается несомненным, но чисто богословская его позиция слабовата, так как его морализму и гуманизму не понимания демонического характера человеческой жизни. Оно хоть и просвещенное, но поверхностная, и консервативная традиция, собственно говоря, значительно лучше уясняет себе трагизм человеческой природы, а посему ее связь с культурой глубже, значительнее, сравнительно с прогрессивно-буржуазной идеологией. Здесь мы наблюдаем проникновение в богословское мышление иррациональных течений, современной философии, где неподдающиеся обоснованию витальное, то, что зовется волей или инстинктом, короче говоря, демоническое, давно стало основной темой теоретических рассуждений. В то же самое время мы видим, как обновляется интерес к изучению средневековой католической философии, становимся свидетелями обращения к неотомизму и к неосхоластике. Томизм философии Фомы Аквинского, 1225-1274, крупнейшего богослова средневековья. Неотомизм и неосхоластика новейшие западноевропейские и американские философские течения, стремящиеся к возрождению средневековой Схоластики. Разумеется, полинявшее либеральное богословие может таким образом вновь приобрести более яркие, сильные, даже огненные краски, может вновь прийти в соответствие с теми эстетическими, архаическими представлениями, которые непроизвольно возникают у нас при одном его имени. Цивилизованный ум, буржуазный или просто просвещенный, не может при этом не испытать тяжелого неприятного чувства, ибо богословию, сочетавшемуся с духом философии жизни, с рационализмом, в силу самой его природы, грозит опасность переродиться в демонологию. «Все это я говорю лишь за тем, чтобы объяснить, почему мне было не по себе в Галле» когда я в качестве вольнослушателя присутствовал на лекциях, стремясь слушать то, что слушал Адриан, участвовать тем самым в его занятиях. Сочувствия в нем я не находил, ибо он хоть и любил обсуждать со мной богословские вопросы, затронутые на лекции и подробнее разобранные на семинаре, но уклонялся от всякого разговора, который заставил бы нас заглянуть в корень вещей, и непосредственно коснуться проблематического положения богословия среди прочих наук. Иными словами, избегал именно того, что мне в моем тогдашнем угнетенном состоянии казалось наиболее важным. Совершенно так же он вел себя на лекциях и в общении со своими однокашниками, членами христианского студенческого союза Винфрид, в который он вступил по причинам чисто внешнего характера. Я тоже по временам заглядывал на их собрания, но об этом скажу позднее. Сейчас же только упомяну, что эти молодые люди, по-ученому худосочные, или деревенские здоровяки, или, наконец, юнцы более изысканной наружности, свидетельствующие об их принадлежности к хорошим семьям из академического мира, все были богословами и, как таковые, вели себя с боголюбезной жизнерадостностью». Но почему можно стать богословом? Как при современном состоянии умов приходит человеку в голову выбор такой профессии, если это не просто слепое покорство семейной традиции? Об этом они не распространялись. Я же считал бестактным настойчиво домогаться ответ. Столь радикальные расспросы могли бы иметь некоторые шансы на успех в разгулявшейся компании бражников. Но, само собой разумеется, что члены братства Винфрид с презрением относились не только к студенческим поединкам, но и к тем, кто утыкается носом в кружку. Они были всегда трезвы и уж потому глухи к мятежно-критическим проблемам. Они знали, что государству и церкви нужны чиновники духовного ведомства и готовились к деятельности на этом поприще. Богословие было для них данностью. Да, собственно, оно и есть историческая данность. Мне оставалось примириться с тем, что также воспринимал богословие Адриан. Хоть я и страдал от того, что, несмотря на нашу дружбу, истоки которые восходили к раннему детству, я не только к его товарищам, но и к нему не смел подступиться с более настойчивыми расспросами. Из этого видно, до какой степени он никого к себе не подпускал и какие препоны ставил любому виду доверительности. Но я, кажется, уже говорил, что относился с уважением к его выбору будущей профессии и считал таковой весьма для него характерным. Разве же я не окрестил этот выбор Кайзер Сашерном? И я нередко призывал на помощь это имя, когда меня уж очень мучила проблематичность того, чему учился Адриан. Я понимал, чтобы мы проявили себя, как истые птенцы старонемецкого гнезда, в котором выросли. Я, избрав филологию, он — богословие. И когда я окидывал взглядом наш новый жизненный круг, мне думалось, что поприще наше хоть и расширилось, но по существу мало изменилось». Глава двенадцатая. Галле город, хотя и не столичный, но довольно большой, с не менее чем двумястами тысяч жителей. Несмотря на свою вполне современную сутолуку, он сохранял по крайней мере в центральных кварталах, где мы оба жили, благородный отпечаток старины. Моя келья, выражаясь по-студенчески находилась на Ганзейской улице, в переулке позади Морецкирхе, своей укромной тишиной, напоминавшем переулке моего родного Кайзер Сашерна. Адриан снимал комнату от жильцов у вдовы-чиновницы в доме со островерхой крышей на рыночной площади. Из окон комнаты открывался вид на площадь, средневековую ратушу, готику церкви Пресвятой Девы Марии, спаренные башенки, которые связывал своего рода мост вздохов, настоящую несколько поодаль красную башню, весьма примечательные сооружения, тоже в готическом стиле, на монумент Роланда и бронзовый памятник Генделю. Мост вздохов — ироническое название всякого горбатого моста в память моста вздохов в Венеции, по которому преступники шли к месту казни. Роланд, герой старофранцузского эпоса, статуи Роланда ставились на площадях многих средневековых городов. Комната Адриана была разве что сносной, впрочем, со слабым намеком на буржуазную роскошь в виде красной плюшевой скатерти на четырехугольном столе, заваленном книгами. За этим же столом Адриан пил по утрам свой неизменный кофе с молоком. Он пополнил обстановку, взятым на прокат пианино, на котором лежали кипы нот. Среди них попадались и написанные его рукою. Над пианино кнопками была прикреплена арифметическая гравюра, купленная им в лавке какого-то старевщика, так называемый «магический квадрат» вроде того, что наряду с песочными часами, циркулем, весами, многогранником и другими символами, изображен на дюреровой меланхолии».